Глава двадцать третья повествует о труппе мистера Винсента Крамльса и о его делах домашних и театральных. Так как у мистера Крамльса стояла в конюшне гостиницы странное четвероногое животное, которое он называл «Пони», и экипаж неведомого образца – каковое он достаивал наименование четырехколесного фая Тона, то на следующее утро Николас отправился в путь с большими удобствами, чем ожидал. Директоры сам он занимали передние сиденья, а юные крамльсы и смайк ютились в обществе. Плетеные корзинки, защищенные от сырости прочной клеенкой, в каковой корзинке находились палаши, пистолеты, косички, Матросские костюмы и прочие необходимые профессиональные принадлежности Упомянутых молодых джентльменов В дороге пони действовал не спеша И, быть может, вследствие своего театрального воспитания То и дело обнаруживал явную наклонность лечь Впрочем, мистер Винсент Крамльс неплохо удерживал его В стоячем положении, дергая вожьями и пуская в ход кнут А когда эти средства не достигали цели, и животное останавливалось, старший сын Крамльса вылезал и давал ему пинка. Благодаря таким поощрениям пони время от времени соглашался двигаться дальше, и они трусили к рящему удовольствию всех заинтересованных сторон, так справедливо заметил мистер Крамльс. — По существу своему он хороший, пони, — сказал мистер Крамльс, повернувшись к Николасу. Он мог быть таким по существу, но уж никак не по виду, ибо шкура у него была самая грубая и безобразная, поэтому Николас заметил только, что это его не удивляет. — Много и много турне совершил этот пони, — сказал мистер Краммельс, ловко хлестнув его по глазу в знак старого знакомства. — Он все равно, что один из членов нашей труппы, его мать выступала на сцене. — Вот как? — отозвался Николас. — Свыше четырнадцати лет она ела в цирке яблочный пирог, — сообщил директор. — Стреляла из пистолета, ложилась спать в ночном чипце. Короче говоря, вела весь водовиль, а отец его был танцором. — Он как-нибудь отличился? — Не сказал бы, — ответил директор. — Он был довольно вульгарным пони. — Дело в том, что поначалу его брали на прокат, поднёмно? — И он так до конца и не отвык от старых привычек. Он был хорош в мелодраме, но слишком груб, слишком груб. Когда умерла мать, он перешел на портвейн. Порт — На портвейн? — воскликнул Николас. — Распевал портвейн с клоуном, — пояснил директор. Но он был жаден. И однажды вечером разгрыз стеклянную чашу и подавился. Таким образом, его вульгарность в конце концов привела его к гибели. Потомок этого злополучного животного по мере выполнения своей дневной работы требовал удвоенного внимания со стороны мистера Краммельса, а потому у джентльмена оставалось мало времени для разговоров. Таким образом, Николас смог на досуге развлекаться собственными мыслями, пока они не подъехали к подъемному мосту в Смути, где мистер Краммельс остановил пони. «Мы здесь!» — Вылезим, — сказал директор, — а мальчики отведут его в конюшню и принесут багаж к нам на квартиру. Пусть и ваши вещи отнесут пока туда. Поблагодарив мистера Винсента Крамльса за его любезное предложение, Николас выпрыгнул из экипажа и, подав руку с майку, отправился в сопровождении директора по Хай-стрит к театру. Чувствуя себя немного взволнованным и смущенным перспективой, Немедленно вступить в столь новый для него мир. Они прошли мимо великого множества афиш, Расклеенных на стенах и выставленных в окнах, На афишах имена мистера Винсента Крамльса, Миссис Винсент Крамльс, Крамльса второго, Крамльса третьего, И мисс Крамльс были напечатаны очень крупными буквами, А все остальное очень мелкими. И, свернув, наконец, в подъезд, где сильно пахло апельсинными корками и лампадным маслом, и примешивался запах опилок, ощупью пробрались темным коридором, а затем, спустившись с двух-трех ступенек, вступили в маленький лабиринт холщовых экранов и горшков с краской и очутились на сцене Портсмутского театра. — Вот ты пришли, — сказал мистер Краммельс. Было довольно темно, но Николас смог разглядеть, что стоит на грязных подмостках у первой кулисы со стороны будки и суфлера, среди голых стен, пыльных декораций, заплесневевших облаков и густо размалеванных драпировок. Он осмотрелся вокруг. Потолок, портер, ложи, галерея, место для оркестра и всевозможные украшения. Все оказалось грубым, холодным, мрачным и жалким. — Неужели это театр? — с изумлением прошептал Смайк. — Я думал, он весь сверкает огнями и роскошью. — Да, это верно, — ответил Николас, едва ли меньше удивленный. — Но не днем, Смайк, не днем. Голос директора помешал ему более тщательно осмотреть помещение. Его отозвали в другой конец авансцены, где за овальным красного дерева столиком на тонких ножках Сидела тучная, осанистая женщина, по-видимому, в возрасте от сорока до пятидесяти лет, в потускневшем шелковом плаще, шляпка ее болталась на лентах на руке, а волосы, их было очень много, были уложены крупными фистонами на обоих висках. — Мистер Джонсон, — сказал директор, — Николас назвался именем, которым наделил его Ньюман Нокс в разговоре с миссис Скенуикс. — Позвольте вас познакомить с миссис Винсент Крамльс. — Рада вас видеть, сэр, — за могильным голосом сказала миссис Крамльс. — Очень рада вас видеть. Еще более счастливо приветствовать вас, как многообещающего члена нашей корпорации. Обращаясь в таких выражениях к Николасу, леди пожала ему руку. Он заметил, что рука большая но все-таки не ждал такого сильного пожатия, каким она его удостоила. — А это... — сказала леди, шествуя к смайку, как шествует трагические актрисы, исполняя указания режиссера. — А это второй. — Приветствую вас, сэр. — Мне кажется, он подойдет, моя дорогая, — спросил директор, беря понюшку табаку. — Он великолепен, — ответила леди. — Просто находка. — Когда миссис Винсент Крамльс прошествовала обратно к столу, на сцену из какого-то таинственного закоулка выпрыгнула девочка в грязной белой юбке, в складках, доходящей до колен, в коротких пантелончиках, в сандалиях, белой жакетке, розовом газовом чипце, зеленой вуали и попильотках, которые сделала пируэт, два антроша, еще один пируэт. Затем, взглянув на противоположные кулисы, взвизгнула, прыгнула вперед, остановившись в шести дюймах от рампы, и упала в красивой позе, выражающей ужас. Когда появился, проделав энергическое глиссе, оборванный джентльмен в старых туфлях из буйволовой кожи, искрежища зубами, стал свирепо размахивать тростью. Они репетируют дикаря и индейцы и девушку, сказал миссис с О, маленький балет интермедии, сказал директор. Прекрасно, продолжайте. Пожалуйста, подвиньтесь немного мистер Джонсон, вот так. Нос. Директор хлопнул в ладоши давая сигнал приступить, и дикарь, рассвилипев, сделал в сторону девушки, но девушка ускользнула от него при помощи шести пируэтов и в конце последнего замерла на самых кончиках пальцев. Это как будто произвело некоторое впечатление на дикаря, потому что, побесновавшись еще немного и погоняв девушку из угла в угол, он начал смягчаться и несколько раз погладил себя по лицу всеми пятью пальцами правой руки, давая им понять, что приведен в восторг ее красотой. Действуя под влиянием страсти, он, дикарь, принялся колотить себя кулаком в грудь и обнаруживать другие признаки отчаянной влюбленности. Но эта процедура... Будучи довольно прозаической, по всей вероятности, привела к тому, что девушка заснула. Это ли послужило причиной? Или что другое? Но она заснула крепко, как сурок, на отлогом склоне насыпи. А дикарь, заметив это, прижал левую ладонь к левому уху и потевал головой, давай понять всем, кого это могло касаться, что она действительно спит, а не притворяется. Предоставленный самому себе дикарь один одинешенек исполнил танец. Не успел он кончить. Как девушка проснулась, протерла глаза, поднялась с насыпи и тоже исполнила танец. Одна одинешенька. Такой танец, что дикарь все время смотрел на нее в экстазе, а по окончании сорвал с ближайшего дерева какую-то ботаническую диковинку, похожую на маленький качан кислой капусты, И поднес ее девушке, которую сначала не хотела брать, но при виде проливающего слезы дикаря смягчилась. Потом дикарь подпрыгнул от радости, потом девушка подпрыгнула от восторга, вдыхая сладкий аромат кислой капусты. Потом дикарь и девушка исполнили вдвоем бешеный танец, и, наконец, дикарь упал на одно колено. А девушка стала одной ногой на другой его колено, закончив таким образом балет и оставив зрителей в состоянии приятной неизвестности, выйдет ли она замуж за дикаря или вернется к своим друзьям. — Очень хорошо! — сказал Крамес. — Браво! — браво! — крикнул Николас, решив видеть все в наилучшем свете. — Превосходно, сэр! — сказал мистер Винсент Крамльс, выдвигая вперед девушку. — Это дитя-феномен, мисс Нинетта Крамльс. — Ваша дочь, — осведомился Николас, — моя дочь, моя дочь, — подтвердил мистер Винсент Крамльс, — дал всех мест, какие мы посещаем, сэр, об этой девочке. — Сэр, мы получили лестные письменные отзывы от знати и дворянства чуть не всех городов Англии. — Меня это не удивляет, — сказал Николас. — Должно быть, она настоящий, прирожденный гений. — Настоящий. — Эй, — мистер Крамлес запнулся. — Не было слов, достаточно сильных для изображения детяти и феномена. — Я вам вот что скажу, сэр, — продолжал он, — талант этого ребенка вообразить немыслимо. — Я нужно видеть, сэр, видеть, чтоб хоть в слабой степени оценить. Ну, иди к маме, дорогая моя. — Могу ли я спросить, сколько ей лет? — осведомился Николас. — Можете, сэр. — ответил мистер Крамльс, в упор глядя в лицо собеседника, как смотрят иные люди, когда сомневаются, будет ли безоговорочно принято на веру то, что они намерены сказать. — Ей десять лет, сэр. — Не больше? — Ни на один день. — Боже мой! — сказал Николас. — Это поразительно. — Да, поразительно. Ибо у детяти феномена, несмотря на маленький рост, Лицо было довольно старообразное, и дитя оставалось все в том же возрасте, если не на памяти старейших из зрителей, то, во всяком случае, добрых лет пять. Но девочку заставляли поздно ложиться спать, и с младенческих лет отпускали ей в неограниченном количестве джин с водой, чтобы воспрепятствовать росту. Может быть, такая система воспитания породила у дитяти феномена эти добавочные феноменальные явления? Пока происходил этот короткий диалог, джентльмен, игравший дикаря, подошел, обутый в башмаки и с туфлями в руке, и остановился в нескольких шагах, как бы желая принять участие в разговоре. Найдя момент благоприятным, он вставил слово. — Вот этот талант, сэр, — сказал дикарь, кивая в сторону Мисс Крамльс. Николас с этим согласился. — Эх, — сказал актер, сжимая зубы и со свистом втягивая воздух, — ей нельзя оставаться в провинции, нельзя. — Что вы хотите этим сказать? — спросил директор. — Хочу сказать, — с жаром ответил тот, — что она слишком хороша для провинциальной сцены и что она должна быть в одном из больших театров в Лондоне? Или нигде, и я вам больше скажу, напрямик, если бы не ревность и не зависть со стороны особ, вам известных, она была бы уже там? Может быть, вы меня представите, мистер Крамс, Мистер Фоллер? — сказал директор, представляя его Николасу. — Счастлив познакомиться с вами, сэр. Мистер Фоллер прикоснулся указательным пальцем к полям шляпы, а затем пожал Николасу руку. — Новый коллега, сэр, насколько я понимаю, недостойна этого звания, — ответил Николас. — Видали вы когда-нибудь такую приманку? — прошептал актер, отводя в сторону Николаса, когда директор отошел от них, чтобы поговорить с женой. «Какую именно?» Мистер Фоллер скорчил забавную гримасу из своей пантоминной коллекции и указал через плечо. «Неужели вы имеете в виду феноменального ребенка?» «Обман, а не феномен», — заявил мистер Фоллер. «Любая приютская девочка с самыми заурядными способностями сыграла бы лучше, чем вот это. Она может поблагодарить свою счастливую звезду, что родила с дочерью директора. Вы как будто принимаете это близко к сердцу. С улыбкой заметил Николас: "Да, клянусь Богом, мы еще бы не принимать". — сказал мистер Фоллер, беря его под руку и прогуливаясь с ним взад и вперед по сцене. — Есть от чего человеку раздражаться, если он видит, как эта неуклюжая девчонка каждый вечер выступает в лучших ролях и буквально лишает театра сборов, потому что ею насильно пичкают публику, а других актеров обходит. — Неудивительно ли, что... Проклятое семейное тщеславие ослепляет человека до такой степени, что он жертвует собственными интересами. Мне точно известно, что в прошлом месяце в Саутгемптоне явилось однажды вечером зрителей на пятнадцать шиллингов шесть пенсов, чтобы посмотреть, как я исполняю шотландский танец. А каковы были последствия? С тех пор меня ни разу, ни единого разу не выпускали с этим танцем, а дитя-феномен каждый вечер сквозь букеты искусственных цветов ухмылялась пяти взрослым и одному младенцу в портере и двум мальчикам на галерке. — Поскольку я могу судить на основании того, что видел, — сказал Николас, — вы являетесь достойным членом труппы. — отозвался мистер Фоллер, — похлопывая одной туфлей о другую, чтобы выколотить из них пыль. Я не дурно справляюсь, пожалуй, лучше всех в моем жанре, но при таком отношении, как здесь, это все равно, что подвешивать свинец к подошвам, вместо того, чтобы натирать их мелом и танцевать в кандалах без всякой оттого прибыли. Алло, старина, как поживаете? Джентльмен, к которому относились эти... Последние слова. Был человек со смуглым, почти желтым лицом, с длинными густыми черными волосами и явными намеками, хотя он был гладко выбрит, на такую же темную жесткую бороду и бакенбарды. вид ему было не больше тридцати лет, хотя в первый момент многие сочли бы его значительно старше, так как лицо у него было очень бледное от постоянного применения грима. На нем была рубашка в клетку, старый зеленый фрак с новыми позолоченными пуговицами, галстук с широкими красными и зелеными полосами и просторные синие брюки. К тому же при нем была простая ясеневая трость, служившая скорее для парада, чем для полезного употребления, так как он размахивал ею, держа рукоятью вниз, за исключением тех случаев, когда поднимал ее на несколько секунд и, встав в позицию, делал два-три выпада в кулисы или в какой-нибудь иной предмет, одушевленный или неодушевленный, представлявший в тот момент удобную мишень. — Ну, Томми, что нового? — сказал этот джентльмен, делая выпад тростью, которую его друг ловко парировал туфлей. — Новое лицо, вот и все, — ответил мистер Фоллер, смотря на Николаса. — Познакомьте же, Томми, познакомьте, — сказал другой джентльмен, укоризненно похлопывая его тростью по тулье шляпы. — Это мистер Ленвилл, наш первый трагик, мистер Джонсон, — сказал пантоминист. — За исключением тех случаев, когда старому кирпичу приходит в голову самому быть трагиком. — Могли бы вы добавить, Томми, — заметил мистер Леннелл. — Полагаю, вам известно, сэр, кто такой кирпич? — Нет, право же. — Нет, — ответил Николас. — Так мы называем Крамльсом, потому что у него манера игры тяжеловесная и грузная, — пояснил мистер Леннелл. — А, впрочем, мне шутить некогда. У меня тут роль на двенадцати страницах, в которой я должен выступить завтра вечером а я еще не успел заглянуть в нее. Я чертовски быстро заучиваю это единственное утешение. Успокоив себя таким соображением, мистер Ленвилл достал из кармана засаленную измятую рукопись и, сделав еще один выпад в сторону своего друга, начал шагать назад и вперед, зазубривая роль и изредка, позволяя себе принимать соответствующие позы, какие ему подсказывала, его воображение и текст.